Глава 13. «Вставай, лежебока!» Лера разбудила так, как обычно делала мама. В голосе Валерии не было ни укоризны, ни раздражения, ни требовательности, только лишь желание сказать о том, что пора просыпаться. Я даже улыбнулся, еще не открывая глаз. «Ну, наконец-то!» «Что, наконец-то?» «Я уже и забыла, как выглядит твоя улыбка, уже который день все время хмурый!» «Ну и чему тут радоваться?» Что у нас в последнее время было такого, чтобы веселиться? Проблемы сыплются одна за другой, не говоря уже о смерти Грека и остальных. И еще отныне я несу ответственность за жизнь доверившихся мне людей. Да, некоторые жизненно важные решения будут приниматься коллегиально, например, то, которое они, надеюсь, приняли, когда я спал. Куда мы направимся? Но все дальнейшее зависит только от меня. Где пойдем? В каком месте остановимся? Где можно немного расслабиться, а где проявить наибольшую осторожность? Как поступить в том или ином случае?» Никогда не боялся ответственности, но по возможности старался ее избегать. Теперь уже не получится. Но говорить Лере ничего не стал. Спрашивать, какое решение было принято, не стал тоже. Вместо этого притянул ее к себе и обнял. И она затихла. «Как там Дарья?» — поинтересовался некоторое время спустя. Успокоилась. «Теперь все будет нормально. Ты за нее не переживай, Игорь, ты бы только знал, как ей тяжело пришлось». «Но я рассказывать ничего не стану, хорошо? Такие вещи никому говорить нельзя, даже тебе». И тут появился грек, когда же сама выразилась «луч света», и все изменилось к лучшему, а затем он погиб. И вдруг выяснилось, что в этом виновата она сама. Вместе со мной, конечно же. «Игорь», — Лера требовательно посмотрела мне в глаза. «Скажи только честно, напали именно из-за нас?» И у меня не нашлось сил солгать, да и просто слов. И потому я лишь кивнул, затем добавил. «Нам просто не повезло. Думаю, не будь даже вас, они обязательно бы нашли другую причину». «Но причиной стали именно мы», — Лера не спрашивала, а утверждала. «Так уж устроен этот мир. Ею могло бы стать и что-либо другое. Оружие бы им приглянулось, что-то еще». Если бы у них все получилось, кто бы с них спросил? Но мы же такими не станем?» Требовательности в ее голосе стало еще больше. «Мы нет». И это был самый простой вопрос и самый легкий ответ. «Мы не станем такими никогда, защищая свою жизнь, не задумываясь объем любого, но только защищаясь». «Ну и что там решили-постановили, наконец-то, поинтересовался я?» «Мог бы и сам догадаться. Идти на юг». «А Янис?» как и остальные, и еще добавил, что обязательно за Настей вернется, или сделает так, чтобы она к нему пришла сама. Сделанный я не сам шаг, вовсе не предательство любимой, а проявление здравого смысла, в одиночку ему туда не добраться. Игорь, а как бы ты поступил на его месте? Пошел бы к тебе, где бы ты ни была, ответил я противореча своим же недавним мыслям. Ответил искренне, ведь именно так все и было бы. Смотришь на всю черноту вокруг, и единственное светлое пятно в ней — ты, Лера. Так что отправился бы к тебе, даже не задумываясь, а там будь что будет. Все уже ждали нас за столом. По сумрачному лицу Яниса отчетливо было видно, что его решение далось ему нелегко, но иного выхода он не нашел. Дарья тоже не выглядела олицетворением счастья. Но не было ни заплаканных глаз, ни покрасневших век, лишь грустный-грустный взгляд. Такой бывает у тех, у кого забрали мечту, в осуществление которой они уже успели поверить. Ну и чем ей можно помочь? Сказать, что время лечит? Так она и без меня знает прекрасно. Ну так что, обсудим дорогу? Сходу начал я, едва усевшись за стол. Рафим, тебе слово. У нас с ним было время обдумать, когда ночью возвращались к своим. Для начала он начертил в воздухе пальцем нечто вроде полукруга. «Мы находимся примерно здесь», указал Трофим туда, где должен находиться центр, если бы дуга вдруг стала окружностью. «На севере от нас, как всем хорошо известно, побережье с Радужным. На западе, за моей спиной, залив соединяется с болотами. На востоке – само море, откуда и заявились головастики. Так вот, наш путь лежит строго на юг, к побережью». По словам Петра, основная масса людей обитает на континенте, где в его глубине в двух неделях пути и находится нужный нам звездный первостепенная наша задача – добраться до южного побережья. Кстати, чем дальше на юг, тем меньше шансов встретить головастиков. Они и в эти-то края редко забредают, уж не знаю, почему им так нравится северное, и их можно особенно не опасаться. До берега примерно пять-шесть дней пути, и на нем пусть и редко, но встречаются поселения. Еще Петруха утверждал, что они добираются за четыре, но маршрут им, в отличие от нас, хорошо известен. Собственно, все. Остается решить главное, когда именно отправляться, сейчас, или все-таки подождать, когда головастики вернутся туда, откуда и явились. Трофим посмотрел на меня, а вслед за ним и все остальные. Согласен, теперь слово за мной. Считаю, засиживаться здесь не имеет ни малейшего смысла, так что отправимся сразу же, как только Борис почувствует себя достаточно хорошо. Нынешнее убежище не идет ни в какое сравнение с тем, где обитал Карабас и его люди». Во всех отношениях, ни для обороны, ни для жилья, единственное его достоинство, то и дело иссякающий источник питьевой воды. Солоноватый и скверного качества, но благо, что и с ним повезло. «На пару деньков попрошу еще здесь задержаться. Прежним за этот срок точно не стану. И все же...» «Все же...» Гудрон вздохнул. «Знали бы про вядель, весим не отдали бы. Этот хмырь говорил, что он ото всех болезней». «Глядишь, и мне помогло бы!» Мы с Трофимом покрутили головами. «Увы, со слов того же Петра с Вяделем все не так просто. То, что добывается здесь, это, так сказать, полуфабрикат. До ума его доводят где-то на побережье, а большая часть и вовсе уходит в Звездный. Причем он клятвенно утверждал, что понятия не имеет, каким образом бурый порошок становится кристалликами синеватого цвета. В остальном все выглядит так. Жгутся водоросли, причем любые». Получившееся нечто заливают водой и опускают туда добытые здесь же раковины, затем все это кипятят, после чего соскребают со стенок, похожие на слизь нечто. Его и высушивают, все, товар готов, но в таком виде он бесполезен, даже ядовит. Так что выбрось, Борис, подобные мысли из головы и выздоравливай за счет своих внутренних резервов. Сложись обстоятельства, иначе мы и сами могли бы попробовать добыть вядель. Раковин вокруг достаточно, то ли место такое, то ли они везде в изобилии, дров и водорослей тоже. Но дым, если сжигать водоросли, он получается еще тот. Пока мы добирались сюда, именно дым и помог обойти далеко стороной острова, на которых промышляли подобные карабасу-люди. И если высоко в небо поднимется еще один столб, обязательно возникнет интерес, кто это. Так что в ближайшие два дня придется скучать, набираясь сил перед тяжелой дорогой. И еще мечтать, чтобы допотопные твари не заглянули к нам на огонек. Укрыться от них здесь будет негде. Обстоятельства заставили нас отправиться на следующий же день. Тот скудный источник пресной воды, который с трудом, но позволял не испытывать ее недостаток, окончательно сдох. И продолжаемо оставаться здесь, нам пришлось бы пользоваться тем небольшим запасом, который был заготовлен в дорогу. И мы отправились с первыми лучами солнца. Янис занял место на носу, а рядом с ним находился Трофим. За весла взялись Демьян с Вячеславом, далее расположился гудрон в вальяжной позе султана в окружении одолисок клеры и Дарьи, и на самой корме Игорь Святославович Черниговский, эмоционал, теоретик, а по совместительству еще и великий кормчий. На корме вместо румпеля было приложено весло, с помощью которого я не давал лодке рыскать, и потому сравнение с ним напрашивалось само собой. Для начала взяли курс на восток, на ост, если говорить по-морскому. Туда, где через какое-то количество километров или по-морскому миль должно начинаться настоящее море. Или не начинаться, если оно и там сплошь покрыто островами. Но направились мы на восток совсем не для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Именно там существовала наименьшая вероятность кого-нибудь встретить. Ведь восточнее, по утверждению Петра, ракушки перестают попадаться, и добытчиков Вяделя там нет. Первый день плавания дался нам относительно легко, все-таки по-настоящему жаркое солнце на воде переносится куда легче, чем где-нибудь вдали от моря, не говоря о душных джунглях. Еще и легкий ветерок, который ласкал кожу своими нежными прикосновениями, к тому же и места были самые живописнейшие глядя на потрясающие по красоте пейзажи, забывалось о том, что в любой момент из зарослей ближайшего острова вдруг грянет выстрел, а за ним еще и еще, или из-под воды покажется зубастая морда чудовища, или какая-нибудь очередная разновидность птеров поднимется с ближайшего клочка суши и направится к нам такой густой тучей, что ляжет тень. Но ничего не случалось и даже не настораживало, и мы, знай себе, гребли, изредка меняясь на веслах. По утверждению Демьяна скорость нашего движения равнялась примерно шести километрам в час, земных километров за земной час. «Крейсерская скорость», — добавил он. «Что-то наша корыто на крейсер совсем не похожа», — высказался Гудрон. «Все так и случилось», — подумал я, вспомнив о своих недавних размышлениях. «Оба они теперь будут оттачивать свое остроумие друг на друге». Демьян посмотрел на него нарочито презрительно. «Понимаешь ли, в чем дело, уважаемый Гудрон Александрович?» Забавно он соединил кличку и отчество. «Существует множество морских терминов, которые сухопутным крысам будут не до конца понятны, если понятны вообще. Так вот, крейсерская скорость – именно из них, а означает она скорость длительного движения транспортного средства с максимальной скоростью, незначительное превышение которое достигается значительным увеличением расхода энергии на единицу пути». То есть и не на пределе, но и не абы как. Его менторскому тону позавидовал бы и Слава Пров. Хотя за все время, что я его знал, он его использовал пару раз от силы. И тоже в адрес Гудрона, когда тот изрядно его допекал. Борис не был бы сам собой, если бы не нашел, что Демьяну ответить. «Вообще-то я морских волков представлял совсем иначе». «Как именно? Помимо знания теории, они еще и неплохие практики» и потому не сажают на мель доверенные им корабли при первом же удобном случае, причем так, что и починить-то их уже не представляется возможным. Вины Демьяна в том, что наш контус сел на мель, пробив при этом днище, не было никакой, и все об этом знали. Демьян Молодчина обижаться не стал, вместо этого он подставил ладонь, по которой Борис хлопнул своей. Боевая ничья, так можно было понять. Их обмен колкостями произошел буквально перед тем, Как я решительно потянул рулевое весло на себя, заставив лодку взять резко вправо, на юг. За четыре часа мы прошли достаточное расстояние, чтобы уж точно не наткнуться на людей, встреча с которыми не сулила нам ничего хорошего. По той самой причине, что они меня запомнили, поскольку именно я вел все переговоры с Петром и те, кто находился вместе с ним в лодке, никого другого не видели». Дальше было еще несколько часов пути и удачно подвернувшийся на закате остров, которому точно прилив не грозил затоплением. Перспектива провести ночь в лодке ничего хорошего не сулила, когда целый день машешь веслами, нужен полноценный сон, но не дремота в скрюченном состоянии. Проблемы начались на второй день. Уровень воды с того самого момента, когда наш контус лег бортом на песок, продолжал оставаться низким. Слава даже предположил, что прилива не будет до тех пор, пока ящеры не уберутся. «Судить сами», — рассуждал он. «Все время, что мы находимся здесь, приливы с отливами бывали чуть ли не каждый день. Затем случился отлив, пришли головастики, и с той поры не было ни одного повышения уровня воды. Следовательно, они уйдут перед приливом или во время его. Но как бы там ни было, низкий уровень моря проблемы и создал. Водоросли» всяческие местные ламинарии макроцистисы и анфельции создавали непреодолимое препятствие в них застревала лодка запутывались весла изрядно помучившись нам едва удалось выбраться из одного такого поля куда мы по глупости вляпались особенно было досадно что пришлось лечь на обратный курс долго возвращаться а затем еще дольше обходить этот участок двигаясь на восток это так мы вскоре и до самого моря доберемся справедливо заметил янис Если только поймем, что оно уже началось, с Трофимом трудно было не согласиться. Апофеозом этого дня стала ночевка в лодке, когда мы уже в сгущающейся темноте снова попали в плен, чтобы через какое-то время прийти к выводу «следует дождаться утра». Ночь не задалась тоже. Похожие на кальмаров создания посчитали, что самое время устроить брачные игры с шумом, плеском, хороводом и прыжками – «Возможно, их дамы по достоинству оценили длину прыжков своих кавалеров, но не мы. Нам то и дело приходилось выбрасывать из лодки полуметровые извивающиеся тела, покрытые трудно смываемой слизью и вдобавок неприятно пахнущие. К тому же часть из них решила привлечь самок бульканьем, хотя, возможно, со дна поднимались газы, тоже, кстати, неблагоухающие». Помимо того, и в дно, и в борта лодки постоянно стучало, то ли эти недоделанные кальмары были слепыми, то ли проверяли крепость своих голов, но грохот стоял еще тот. Словом, не то что выспаться, но даже подремать не удалось никому. Морские создания исчезли с первыми лучами солнца. «Тут по неволе солнца поклонником станешь со злостью», — сказал Янис. «Еще немного, и я бы стрелять в них начал». Дальше мы долго выбирались из подводных зарослей, чтобы через какое-то время угодить в них снова. Успели отчаяться, представив, что предстоит еще одна такая же ночь. Воспрянули духом, когда обнаружили, мелко настолько, что весла достигают дна и можно действовать ими, как шестами. Выбрались на чистую воду, умудрившись по дороге сломать весло, что тоже настроение не улучшило. Некоторое время гребли тремя оставшимися, чтобы снова попасть в ловушку. да уж «Акватория точно не для навигации», — кисло заметил Демьян. «На винт намотаешь махом, а на водомете шахту еще быстрее забьешь. И дна тут не достать», — добавил он, когда его рука с зажатым в ней веслом по плечу ушла в воду. «Будем ждать прилива», — беспечно заявил Гудрон. «Нет, ну а что? Говорят, что нашествие больше месяца не длится, а значит, нам осталось продержаться всего-то пару недель, от силы три» воды хватит дня на два а дальше придется терпеть или добывать рыбий сок борис как себя чувствуешь отрываясь от монокуляра спросил трофим боли в боку не беспокоят как будто бы не очень настороженно ответил тот не понимая к чему он клонит там махнул рукой в сторону юга трофим как будто бы горы видны вероятно на побережье по хорошему до них полдня осталось потому и спрашиваю про твое состояние «Тебе ведь прилива здесь дожидаться!» Монокуляр начал переходить из рук в руки, чтобы по очереди каждый смог убедиться. Трофиму не показалось, скалы действительно есть. Что сразу многократно прибавило настроение. Охотники завяделем, зная кратчайший путь, добираются до побережья за четыре дня. Мы рассчитывали покрыть это расстояние куда за больший срок. Третьи сутки еще не на исходе, но вот они, горы! Ну и как тут было не взбодриться?» «Как же так? Рано еще им появляться!» — все-таки проявил недоверие Гудрон. «Э, «Почему бы не так?» — сказал Трофим. И когда на него все посмотрели, нарисовал пальцем полукруг, на этот раз дугой вниз. «Они нашли себе путь вот здесь, ну а мы в стороне, где расстояние до берега оказалось намного меньше». «Теоретик, ты знал, что сначала нужно в сторону моря грести!» — заявил Демьян. «Безусловно, не стал отказываться я». «Виденье мне было, какой нам следует держать курс, и даже то, что ты весло сломаешь». Не самая искрометная шутка, но в нашем теперешнем настроении даже она заставила всех улыбнуться. Считаю, причину в другом. Они попросту сюда не лезут, где, возможно, и при большой воде проплыть трудно, а в остальном согласен с Трофимом. Наши мучения не закончились, но теперь мы ясно видели цель и точно теперь знали, что вскоре доберемся до берега пусть даже глубокой ночью, но доберемся, и мы его достигли, к следующему полудню проведя в лодке еще одну ночь, в точности похожую на предыдущую, со всеми ее стуками, полетами, вонью, бурлением воды вокруг, вызванными теми же существами. Едва вытащив лодку за кромку воды, а здесь ее трудно назвать линией прибоя, ибо море едва колыхалось, разделились. Мы с Трофимом и Янисом полезли на ближайшую скалу, чтобы с вершины обозреть окрестности. Остальные занялись обустройством лагеря, в котором поневоле придется пробыть какое-то время. Слишком много было потрачено сил и нервов. Такие плантации водорослей не только на лодке сложно преодолеть, но даже вплавь, обязательно в них запутаешься. И случись что-нибудь с нашей посудиной, мы были бы обречены. Дорога наверх заняла не менее двух часов. материк Проведя монокуляром по горизонту, резюмировал Трофим. «Или же огромный остров». Определенности хотелось бы побольше, ведь от этого зависело так много. Но сколько я не всматривался, так ее и не добился. К нашему возвращению лагерь приобрел жилой вид. Весело булькала вода сразу в двух котелках, и от них доносился запах вареного мяса. Появился стол, над ним тент, была даже протянута веревка, на которой сушилась одежда. «Там за скалой в море впадает речка», — пояснил Демьян. «Не амазонка, конечно, воды едва по колено, но она чистая, так что и искупаться можно, и пастярушку устроить». А мясо откуда удивился я, обнаружив наполовину разделанную тушу какого-то животного? «Гудрон добыл». Да Сам Борис, скособочившись, сидел рядом с очагом и помешивал варево в одном из котелков. «И какой из него добытчик?» Вероятно, мой взгляд выражал такое недоверие, что Демьян торопливо добавил. «Действительно он». «Мы с профом и девушками к речке пошли, когда слышим за спиной выстрел. Возвращаемся на рысях назад, а гудрон сидит с довольной рожей и пальцем куда-то тычет. Сходите, мол, заберите. Место должно быть вкусное, самую молодую особь выбрал. И действительно, лежит она еще дергается, а следов там точно целое стадо приходило. Наверное, к речке шли, противоположный берег вдоль скалы пролегает и к ней только мимо нас». «Так что жизнь налаживается», — заключил Демьян, и поинтересовался. «Ну и что вы обнаружили сверхотуры?» «Если это и остров, то очень большой. Но в любом случае нам какое-то время придется попутешествовать на лодке вдоль берега. Наша первоочередная задача осталась прежней — добраться до ближайшего поселения. И еще очень хотелось бы, чтобы местные жители отнеслись к пришельцам доброжелательно».